«Просто никак не могу прийти в себя», — сообщила Ольга. Потом вдруг набросилась на сестру. «Ты чего же сразу в милицию не вызвала? Надо было поднять шум до небес, а ты...» «Я растерялась», — коротко пояснила Мила. «Знаю я тебя. Разенишь рот и стоишь, как светофор. С детства ненавижу эту твою манеру». «Это не манера»